Той поры он скитался по стране в поисках куска хлеба, как шакал, испытывая страдания, выпавшие на долю таких же, как и он, горемык. Бывшие солдаты армии Набонида наводнили державу. Из них составилась каста бродяг, воров, преступников, убийц. Шайки и грабители отправлялись в Египет и там обкрадывали пирамиды, обители вечного покоя фараонов. Всех манила золото, и некоторые искатели приключений добирались до самой Эфиопии, о которой рассказывали, что там каторжники ходят в наручниках из золота. В погоне за счастьем они кочевали вдоль берегов Африки. Любители лёгкой наживы, в особенности, волновал Карфаген, самой удачливой жизнь сулило море и шайки морских пиратов нападали на корабли направлявшиеся во все концы земли живым товаром и ценными грузами на борту. Многие из стали наёмниками варний греции, Рима, заботившихся об укреплении своей военной мощи. И хотя немало бывших солдат разбрелоs по свету, халдейская держава оставалась страной мыкующих горьских итальцев, которые честно искали работу у ремесленников и в царских мастерских, в копех, на пристанях и в имениях Отчаявшиеся голодные, они бороздили страну из конца в конец, все же не уставая надеяться, что и им однажды улыбнется удача. Одним из них был и человек, выставленный к позорному столбу на базарной площади. Слова жреца о новой армии, непобедимого Нубусардара, доносились до него как во сне. Он слушал и не верил, что после всех мотарств сможет снова взяться за меч и стать доблестным воином. Ему хотелось поподробнее расспросить жреца, но не было сил, да и жрец не мог задерживаться. Он отошёл, а человек долго ещё следил за ним потускневшим взглядом, забыв про нестерпимую изнурь. Он жевал традинки, и ему казалось, что они вправду умиряют жажду. Потом он увидел, что жрец задержался возле бродяг и сказал им то же самое — «Державе грозит опасность! Ступайте в армию на Бусардара!» Когда же те в ответ разразились издевательским хохотом, жрец невозмутимо удалился, словно ничего не произошло. Затем остановился около рабов, сгибавшихся под тяжестью поклажи, и всем говорил одно и то же. Но человек с отрезанным ухом уже не слышал этого. Один из рабов сбросил груз и ответил: "Я тотчас пойду за тобой, служитель божественного Эа. Я с малых лет носил меч и готов носить его до самой смерти. Ступай к небу Сардару". Раб поставил груз прямо на улице и повернул в сторону дома командования армии. Служитель храма Эа обошёл всю базарную площадь, везде повторяя то, что ему велел говорить: "Улу, жрец Мардука". В ночь заседания улу по распоряжению верховного жреца Ишмедада обходил святилище Вавилон. Он в точности исполнил приказ. Там, где жрецы были душой и телом преданы Ишгиль, в храмах же служители, которых давно тоили на него обиду, он вёл дела иначе. С самых заклятых противников Ишмедада улу нашёл в храме бога Эа Своё недовольство и сагилы они выразили тем, что на другой же день отправились вербовать солдат в армию на Бусардар. Они начали своё паломничество по улицам Авилона в полдень, в самую жаркую пору дня, когда было меньше опасности встретить кого-либо, кроме жителей из низших слоёв. Свою миссию они исполнили успешно. И к вечеру двор дома командования заполнился бывшими солдатами. Добровольцев тут же зачисляли в армию. Было определено, сколько солдат предстоит выстроить к каждому вельможе. Особое опасение внушало войскае Сагилы, не входившие в состав царской армии во все концы державы. К наместникам городов и провинций поскакали гонцы. Через неделю они обязаны были представить донесение с точно указанным числом воинов, выставляемых от каждой провинции. Опытные ветераны занимались обучением новобранцев. После этого часть солдат надлежало отправить в Вавилон, а остальных разослать по провинциям.